Глава 11. Марсиане в Лондоне Марсиане шли зигзагом, методично обрабатывая территорию черным газом и захватывая ее по праву победителей. Они взрывали запасы пороха, обрывали телеграфные линии, разрушали железные дороги. Они, похоже, никуда не торопились в полной уверенности, что деморализовали своих врагов и подавили любые попытки к сопротивлению. Во вторник они достигли центральной части Лондона, удушив чёрным газом тех, кто остался в городе, упрямцев, отказавшихся покинуть свои дома. До полудня Темза являла собой необычное зрелище. Беженцы забирались на все пароходы, катера, яхты, любые плавучие средства, стоявшие на якоре у берега. Кто-то добирался до них на лодках, другие просто бросались в воду и плыли, многие тонули. Где-то в час дня облако черного дыма появилось между арками моста Блэк Фраерс. С этого на реке воцарилось безумие. Множество лодок и барж скопилось под Тауэрским мостом, и матросам пришлось отчаянно сражаться с людьми, которые прыгали на палубу с моста. В два часа марсианин вышел к воде у часовой башни и двинулся вниз по течению, оставляя за собой смерть и руины на обоих берегах.